«Петрович, а тебя наградили хоть чем-нибудь?» — прорыдал один из гостей. Рыдал он из-под стола, не в силах разогнуться. «Пока нет. У нас в России награды редко находят своих героев. Вот если посмертно, нет проблем. А живые герои кому они нужны? Солюной исходить от зависти?» «Это точно!» Согласился с ним Николай Семенович. «Ну, тебе и тесть!» Живанецкий отдыхает. Друг детства, бывший когда-то свидетелем на свадьбе, вытер платочком выступившие на глазах слезы. «Телевидение бы сюда!» «Слышал бы ты непридуманные истории, которые про него между насельчанами ходят. А расскажи!» Друзья вышли на балкон. «Петрович, а вот...» раздалась за их спиной. — Так, ребятки, дорожка дальняя, а я с корабля на бал. Да после пива... — Хочу музыку, — заявила Наталья Васильевна, быстро сообразившая, какие проблемы волнуют отца. Загребела музыка, захмелевшие гости тут же переключились на новое развлечение. Настало время танцев. Василий Петрович немедленно рванул в туалет. «Ты кто?» Василий Петрович медленно поднял голову. Вообще-то он зашел сюда по малой нужде, но увидел перед собой голову дракона, решил, что можно справить заодно и большую. «У тебя туалетные бумажки нет?» — обалдело спросил он у дракона. «Ойхо задумался». Перед ним на толчке сидел старый джентльмен, которого Лёша представлял ему как самого крутого бойца из всех, кого он когда-либо видел. Более того, сын утверждал, что этому товарищу можно доверять. Раз доверяет сын, ну, пара рулонов еще осталась, честно признался дракон, извлекая из воздуха соответствующие аксессуары. Последнее время и хозяйством-то некогда заниматься. Алёшка в беде, помощь нужна. Василий Петрович выпятил грудь. Даже сидя на толчке, он в этот момент выглядел так представительно, что Ойхо сразу успокоился. Он еще не знал, чем сможет помочь ему этот лупоглазый старичок. Но почему-то был уверен, что поможет, обязательно не подведет. Петрович не подвел. Когда он грохнулся в кресло для почетных гостей, стоящее посредине тронного зала Черномора, с кипой бумаг в руках, хозяин замка не размазал его по стенке лишь потому, что кресло под нежданным гостем треснуло, и последний с пола выдал оборот речи такой изумительной красоты, что Черномор невольно заслушался, на время забыв о своих проблемах. А проблем у него было много. От дрожайшей супруги Манефы Евсеевны, от подружки-доченьки разлюбезной Мариды Интимьян, в девичестве Машки Кубышкины, так ее раз так, от кто просил помогать дочке бежать. И на себя ведь все взяла, не побоялась? «Молодец, конечно». Черномор таких отчаянных любил, но Роксана — единственная дочь, и где ее сейчас черти носят? — А ты, собственно, кто? — спросил Черномор, пыхтящего на полу старика. — Из фоляр вы их, что ли, делаете? — сердито ответил вопросом на вопрос пришелец. — Да вроде карельская береза. — Черномор почесал в затылке. Только она не знала, что ее вот так вот с размаху. Кто не знала? Береза. А! -а, -а – сообразил странный посетитель и начал озираться, явно прикидывая, куда бы пристроить свое седалище. В присутствии царя такое могли себе позволить лишь лица очень и очень высокого ранга, не уступающие ему по должности и званию. Черномор присмотрелся внимательнее и начал трясти головой. Платье пришельца могло поставить в тупик кого угодно. Точнее, не само платье, представлявшее собой самую обычную тройку. Фрак, жилет, лакированные туфли, типичный английский джентльмен с рязанским прононсом. Но вот расшита эта тройка была так и обвешана такими знаками отличия, что могла поставить в тупик любого специалиста по Геральдике. И Мальтийский крест, и регалии Ордена Тамплиеров, а гербы, расшито золотом и серебром, говорили о том, что пришелец, то ли наследник, то ли родоначальник всех королевских домов, который Черномор знал, плюс еще нечто, и над всеми давлял символ таинственного Ордена Дракона, слухи о котором доносились из района Трансильвании. Черномор торопливо щелкнул пальцами, и обломки кресла слились воедино. Петрович потыкал пальцем в сиденье. «Вроде держит». Хмыкнул, осторожно сел. «Благодарствую. Ну -с, будем знакомиться». «Сэр», — представился Черномор, — «очень приятно, Петрович». — Как? — Вроде и не старый ша, а со слухом проблемы, — удивился старичок. — Петрович меня зовут! — крикнул он громче. Черномор хлопал глазами и ничего не понимал. С таким титулом ему сталкиваться еще не приходилось. — Петрович, кликуха у меня такая, в смысле псевдоним. Я ведь, понимаешь, к тебе не просто так, а по поручению. — Чьему? «О — О-о-о! — не понял. — Да погодь ты не избивай, — Расседился Петрович. — Чая лучше по бумажке. Старик нацепил на носочки, извлек из бокового кармана шпаргалку, заботливо заготовленную для него ойха, и начал шпарить по ней в буквальном смысле слова, как пописанному. — Я есть представитель Генеральной Ассамблеи ООНУ, специальный агент Интерполу Дженс Бонд, аккредитованный при той же ООНУ, возглавляемой Готто Юлевичем Шмидтом. — От завернул, зараза! — захихикал Петрович. — Даже я ни хрена не понял. — Я тоже, — намекнул Черномор, потихоньку начиная закипать. не спеши поперек батьки в пекло, — дружелюбно посоветовал царю петрович я о тебе потом растолкую как сам разберусь а, -а, -а это ойхо себе такой псевдоним забацл догадался старик Ну, конспиратор так что там у нас дальше джеймс бонд зашуршал своей шпаргалкой По данным отдела борьбы с международным терроризмом, на территории Незалежной Украины возможно появление особо опасного преступника. Ты что нибудь понял? — Нет, — прошипел Черномор. — А еще царь и называется, — укорил главу Незалежной Украины Петрович. — Ладно, поехали дальше. Особо опасного преступника — проходящего по нашим сводкам под погонялом соловей разбойник. Ранее тусовался в Муромских лесах, пока его не переманил к себе, глава Аль-Каиды нехта задохлик невмиручий, он же кощей, он же кощей бессмертный. последнее время специализируется да, на похищении девицарских царских то ли для пополнения гарема своего хозяина, то ли для псих психологической обработки с целью превращения их в смертниц кадзы. Это как? Черномор теперь был весь в внимании. Имена солове разбойника и задохлика невмерручего говорили ему о многом. А я просто! обешить такую красавицу тротилом... И гранатами, ну, по-нашему, разрыв травой. Подойдет она к тебе, ручки раскинет, Папочка скажет — обними, а сама за чеку — раз! — И? — Что и? — Ни от дочки, ни от замка твоего, Ни от тебя ничего не останется, понял? Кошмар! До Черномора дошло. Да я его гниду! Принцесс красть! Это был тот самый момент, которого Ойха с Петровичем ждали. Не только принцесс, а еще и царевин воруют. Вот, кстати, последняя жертва.